справа до самого моря, слева до аэродрома. Курить запрещается даже сигареты гитана. Я опираюсь рукой на сиденье, но тут же отдергиваю руку. Это штуковина существует, вещь, на которой я сижу, на которую я оперся рукой, называется сиденьем. Они нарочно все сделали так, чтобы можно было сидеть. Взяли кожу, пружины, ткань и принялись за работу. Желаюсь мастерить сиденья, когда закончили, получилось вот это.